Этап третий. Работа с понятиями, проблемами и интересами. Не путать с работой по понятиям. Работа с понятиями, проблемами и интересами. И снова предоставим слово Кости. Ну, короче, эта крашеная тетка посмотрела на меня, прям как кобра на кролика, и говорит... Наша неплатежеспособность – это странная версия. С бюджетами у нас все в порядке. И тут я понимаю, что со скидкой, кажется, промахнулся. А что она хочет? Может, она откат хочет? Но я предложить не успеваю, получаю новые вводные. Ваша компания дала нам данные по версии, неадаптированной к мобильным устройствам. А это важный для нас критерий. Вот мы и хотим на берегу разобраться, что к чему». Не к мобилам версия. Ты прикинь, вообще, что тут происходит? Я вообще запаниковал. Как этот грёбаный контракт спасти? Хорошо, говорю, если вас что-то в нашем продукте не устраивает, вы так и скажите. Я технологам передам, они там что-нибудь подхимичат. А сейчас просто давайте поскорее все подпишем. Э -э, в каком смысле подхимичат? А разве вы не по ГОСТу работаете? «Не, ну, конечно, нормально все по ГОСТу, просто если вы хотите что-то там добавить или изменить, мы все это можем». Мужики сосуетились, прям стали такими серьезными, заерзали на своих стульчиках и говорят мне. «Так, мы что-то не поняли», – заговорила Завощокий. «Вы знаете свой продукт? Мы же обсуждали совершенно конкретные параметры». «Ой, ну какой надо продукт, такой сделаем, докрутим до нужных параметров, накалякаем в документах, что скажете». Тут они вообще все переполошились. Тетка эта противная вообще молча встала, куда-то вышла. А розовощеки прям давят на меня. Так, давайте разбираться. У вас в документах что написано? Мы с Семеном Петровичем все детально обсуждали. Вопросы остались только по мобильной версии. А я думаю, вот Петровича, сука такая, ничего мне толком ведь не объяснил. Я ему сутки названивал, а у него вот это абонент, не абонент. Вот. Падла, вот так знал, вот, вот специально телефон выключил, вот специально. Вот точно меня решил подставить, уволить, наверное, хочет, да? Так, думаю, вообще. Ну, ладно, я, короче, я думаю, нет, меня так просто не возьмешь. Я полез в презентацию, думаю, ща по ходу дела разберемся, как-нибудь выкручусь. И что ты, Тань, думаешь? Преза не открывается. Преза не открывается! Ну? Я так ноутбук перезапустил, второй раз перезапустил, флешку сунул, высунул. Не помогло? Спрашиваю мужиков, э, а у вас это, копия есть? Наверняка Петрович вам ее посылал. Ха -ха, так она у нас тоже не открывается. Мы как раз надеялись, что вы нам рабочую версию покажете. И тут, Таня, я понимаю, что кранты. Ой, выскочил с переговорки злой, как собака, позвонил в офис, наорал на этих всех. Вот, понимаешь, как я их называл. На кого мог, на, на того и наорал. Тут же, знаешь, это прямо тут же. Вот прислали презу в три разных мессенджера, в двух вариантах сохранили. Фу, слава богу, все открылось. Ой, спасибо Косте за очередной вариант «Как делать не надо». Ну, просто наш поставщик вообще всего в этой книге. Но мы с вами переходим к проблемам и интересам участников переговоров, соответственно, третьему этапу. Именно на этом этапе зарождается готовность контрпартнеров скрепить союз узами контракта. Поэтому ключевая цель — четко сформулировать, какая потребность, что есть наш продукт. Мы на переговорах, чтобы что и по поводу чего. Вот здесь-то мы как раз с вами. Разгуляемся по всем трем осям. И наконец-то, по задачам! Наконец-то! Когда когда леса, леса, когда, когда, когда, когда лиса, когда леса, наконец-то задачи. Вот я знаю, что вы ждали этого момента. Некоторые прям пере... на быстрой перемотке: да, давай уже все это быстро, быстро быстро Задачи! Как готовиться по задачам? Сейчас. Вот вам, пожалуйста. Итак, зачем мы будем по задачам разгуливаться, чтобы получить ответы на самые важные вопросы? Для этого нам нужно понять партнера. Чем больше мы знаем, тем глубже мы понимаем проблемы и интересы обитателей переговорного пространства. Да? А чем лучше мы это понимаем, тем мы ближе к цели. И желательно, чтобы никак в анекдоте. Вот это было бы очень важно. Анекдот такой. Разговаривают два очень пьяных мужика. И один другому говорит. А у меня в деревне домна. Домна? Нахрена тебе домна чтобы жить на... Если сейчас на этом этапе своевременно не разобраться, с чем мы работаем по осям задачи отношений, то в последующем может выясниться, что мы все это время шли в разные стороны. Может быть, полное несовпадение интересов, что, как вы понимаете, может совершенно вынести вдруг всех участников по оси энергии. Но тогда уже, конечно, не до контракта, да? Но, разумеется. Ну, благо, в отличие от нашего друга Кости к этому моменту мы уже хорошо понимаем, с кем имеем дело, да? То есть давайте сфокусируемся вот на каких вопросах. Кто процедурный лидер? Чьи проблемы и интересы обсуждаются? Кто вносит предложение о продукте переговоров? Приходилось ли вам когда-нибудь задаваться такими вопросами? А? Интересно, приходилось, нет? Кто это вообще такой процедурный лидер? Вы вообще думали об этом? У меня это понятие вызывает ассоциацию с анекдотом, который когда-то рассказывал на своем концерте Зиновий Герд. СССР. Футбольная команда из Одессы «Черноморец» накануне важного матча. Тренер заходит в раздевалку и видит, что все пьяные в зюзю. Он возмущается. Что это такое? Как вы вообще могли? Все молчат. Как вы могли? Все молчат. Кто это придумал? Все молчат. Ладно, спрошу иначе. Кто первый сказал ⁇ ну что? ⁇ Кто сказал ⁇ ну что? ⁇ Процедурный лидер сказал ⁇ ну что ⁇ Процедурный лидер это заводила, тот, кто произносит заветное «давайте начнем, господа», или «с чего начнем», или неважно, на чьей территории это происходит. Вот кто первый сказал «нушо», тот сразу задает правила игры, а значит, становится хозяином положения на уровне отношений. Представляете? Да, у всех неосознанно возникает сразу ощущение, что это его пространство, хотя оно может вообще ему физически не принадлежать никак. Именно процедурный лидер, он предлагает включить запись или уточняет, кто будет вести протокол. Говорит, давайте все фиксировать. Или говорит, давайте не будем фиксировать. Давайте будем делать это стоя, сидя, лежа. Давайте пройдем в переговорную. Именно он это делает. И зачастую именно в момент заявления процедурного лидерства переговоры иногда и заканчиваются. Так, подожди, Тань, то есть как это заканчивается, спросите вы? Мы же только тут про, про начало. А вот так. Заканчиваются именно конструктивные переговоры, а начинается что? Русские народные танцы в присядку! Что, не представляете, как это выглядит? Ну, смотрите, давайте вместе со мной сейчас сделаем такое движение. Если вы не за рулем только, ладно? А если за рулем, припаркуйтесь и сделайте движение вместе со мной. Одна рука сначала идет к плечу, а вторая вытягивается от локтя в горизонт, а затем то же самое наоборот. Ну, получается, да? Вот такие они переговорные русские народные танцы в присядку. Если вы несколько раз проделаете этот жест, возможно, он покажется вам знакомым по каким-то другим ситуациям. Я еще люблю называть эти танцы русскими народными замерами. У кого длиннее, ну, руки в данном случае, кто и претендует на процедурное лидерство. Почему мы вообще об этом говорим, да? Потому что на самом деле это очень скользкая дорожка. Легко по ней скатиться до примитивных разборок. Я вас очень прошу, внимательно следите, в кавычках, за своими руками и за руками партнеров. Ну, не в прямом смысле за руками, а вот за вот этими замерами. А также за всем тем, за чем я буду так или иначе вам в этой книге предлагать следить. Тогда, скорее всего, вы сможете управлять переговорным пространством по-настоящему. Вот чувствуете, что рука начала сгибаться, а потом разгибаться и потянулась вторая к плечу. Почешите плечо и опустите руку обратно. Ну, чтобы не замеряться лишний раз. Но что же делать, если контрпартнер таки тянет сантиметровую ленту на стол? М -м -м. Вспоминаем, чтобы стоять, нужно держаться корней. Для того чтобы нас не снесло, нужно задаться вопросом, зачем я здесь. Зачем я здесь? Зачем я здесь? И если задуматься всерьез, то действительно становится очевидно, не так уж и важно, кто сейчас процедурный лидер. Это прям картина маслом. Когда активный менеджер по продажам приходит на переговоры на чужую территорию с порога заявляет: давайте быстренько оговорим все детали, а то у нас только полчаса. И тогда хозяин территории, который по счастливой случайности оказался властником, вы уже понимаете, да, запаслись уже подпорным, молодцы. У него включается программа: ах, у вас полчаса, у вас полчаса, да? А. То есть вы быстренько хотите, да, как лоха, меня развести сейчас, да? Сейчас прям. Ага, сейчас. Вот прям сейчас. Разбежались. Да, и не потому, что он не хочет быстро. На самом деле хочет. Но до этого дойти не успевает. В нем просто возбуждается ущемленный процедурный лидер. Активизируется режим «Русские народные замеры а т ты дры ты Любая негативная оценка процедурного лидера или намек на нее всегда ведет к разрыву отношений. И неважно, властник он отношений или технолог. Разница будет в деталях, в том, на каком языке его лидерство признать. Но с каждым из них нужно все уточнять и сверяться по процедуре. И вы можете взять эту роль на себя. Допустим, она вам понятна и привычна, но если вы видите, что у контрпартнера шерсть встает дыбом, А вам таки важно держать в фокусе цель, сформированную на языке взаимовыгод. Но стоит ли настаивать на своем лидерстве? Особенно, если ваш собеседник-властник. Особенно, если вы на его территории. Это просто опасно. Вы успеваете следить за ходом моей мысли? Вы понимаете, о чем я вообще говорю, да? Это я так просто сверится, да? Окей, пойдем дальше. Нужно осознавать, что для вас важно в вопросе сохранения отношений. Никто не мешает вам фиксировать опорные точки у себя в блокноте. При этом, как ни странно, секрет заключается в том, что с точки зрения задач, процедурный лидер — это тот, кто фиксирует происходящее и потом рассылает информацию всем собравшимся. Истинное осознание этой роли может легко расставить точки над «йо». Достаточно просто спросить. «Пожалуйста, разошлите нам по итогам протокол встречи». И может оказаться... Что возбудившийся потенциальный лидер уже не так хочет эти позиции удерживать. Сопутствующая ответственность обычно отбивает претензии на права. Вот. А подруга вот например, недавно мне рассказала, собиралась отдохнуть в компании друзей. Один из них, но ну, назовем его Сашка, давно зазывает всех в боулинг. Ну хорошо, договорились в субботу, идем в боулинг в 18.00. Приходит, а все дорожки заняты. Вы бронировали? спрашивают их. Ну, наверное... Проверьте на имя Александр. Нет такого имени в списках. И тут Саша начинает возмущаться. А почему я? Что, я должен был бронировать, что ли? Чего вы на меня все уставились? Ну, конечно, ты. А с чего вы взяли, что я должен был этим заниматься? Ну как, ты же сам предложил. Ты же сам предложил всем. Ну, а вы все сами взяли и согласились. В этот момент горе лидеру даже не пришло в голову совершенно логичное умозаключение. «Взялся за гуш, не говори, что не дюш, Или, как говорил Фоменко, «взялся за грудь, говори что-нибудь» да, на русском радио. На нашем переговорном языке это означает, кто предлагает процедуру, тот и берет ответственность. Кто предложил боулинг, тому и бронировать дорожки и столы. Воевал за лидерство в компании, дорвался, наконец. А что с ним делать, не знает. Не очевидно, да? В таких случаях Сашки чаще всего говорят, ну, блин, ну, пойдем в караоке тогда, как всегда, как вы и хотели, специально все, вот лишь бы не по-моему. Ужасная история. Но вопрос, конечно, не в лишь бы не по-твоему, а в том, чтобы управлять процессом. Если ты заявился как процедурный лидер, управляй процессом, бери ответственность, доводи до конца. Ну, отсюда вывод. Если вы не очень уверены в готовности брать на себя эту роль, но хотите внести в работу какие-то дополнения, то нужно обратиться к реальному в данный момент лидеру не с требованием только, а с просьбой. А подскажите, а возможно ли организовать рассылку протокола по электронной почте? Или а позвольте мне, пожалуйста, вести аудиозапись. Конечно, все участники переговорного процесса могут вносить корректировки в работу. Вопрос только в том, как это делается. Важно, что это делается не через утверждение, а через вопрос. Не в смысле «разошлите по электронной почте всем результаты», а в смысле а «возможно ли организовать рассылку всем по электронной почте результатов?» Да, важно, чтобы слово оставалось за лидером. Если Саша по какой-то причине не мог забронировать столы тот самый, он должен был как минимум сообщить об этом друзья. «Я не могу забронировать, я буду в командировке». «Катюш, сделай, пожалуйста, это ты». Да, нормально, в ответ... Совершенно, да, может получиться, да, хорошо или нет, я не могу, пусть Оля сделает. Но это уже другой вопрос. Что произошло у нашего Кости? В ответ на процедурное лидерство партнеров наш герой Кости чуть ли не заявляет с порога, что они дураки и хотят непонятно чего. В итоге он вообще-то должен был ответить, как? А вот так. «А, подождите минуточку, Семен Петрович, конечно, передал мне информацию, но, возможно, я обладаю ей не в полной мере. Давайте я вам сейчас покажу, что у меня есть, зафиксирую все ваши потребности и передам разработчикам. Такой вариант вас устраивает? Вот вам детализированные варианты запросов. Что именно вы говорите, я должен зафиксировать про мобильную версию? Как вы считаете, правильно ли будет, если я передам эти данные разработчикам? Правильно ли я вас понял? Какому сроку нужно обновление? Это единственная задача, которую нам осталось решить до подписания контракта. Он должен был, кость наш, горемычный, он должен был держать ситуацию в своих руках. Даже несмотря на полное отсутствие информации, он должен был сказать, у меня этой информации нет, но я понял, что она нужна, и я вам ее предоставлю по этим пунктам в течение 15 минут. Дайте мне сейчас 5 минут на телефонный звонок. Да, он должен был позвонить, сказать, ребят, вот нужны вот эти данные, быстренько там с -с сорганизуйте их мне. Ну уж, конечно, ни в коем случае не обесценивать вопросы контрпартнеров и не выдавать им свои варианты игры. Я надеюсь, вам это понятно, да? Так, по чьим же мы правилам играем? И кто эти правила устанавливает? Вот это два самых важных вопроса по оси отношений. Пока ответы на них не будут найдены, Пока все стороны их не признают, переговорный процесс может увязнуть насколько угодно долго. Давайте проведем встречу на нашей территории. А давайте лучше на нашей, а давайте лучше в ресторане. Нет, давайте в ресторане не будем. Соберемся в переговорный. Нет, там скучно. Давайте соберем всех участников правления. Будет весело. А зачем нам все участники правления? Ну, что-то на родительский чат похоже, да? Ой, страшные делайте, эти родительские чаты. Если вы думаете, что такие уточнения имеют какое-то отношение к задачам, то вы ошибаетесь. Так же, как и состав участников встречи зачастую далек от задачного. Один мой знакомый экспат, ну, кто такой экспат? Это иностранный специалист. При близком общении недоумевал. Если честно, я вообще не понимаю вашу культуру собраний и митингов. Мы тоже любим митинги, но у нас каждый присутствующий знает, зачем он здесь а у вас на встречу для принятия решения по проекту о внедрении логистической системы могут пригласить отдел маркетинга, секретаря и медработника. На вопрос «зачем?» ответ «ну это же нас всех касается» не понимаю. Так что искать здесь задачную логику не приходится, просто важно понимать, что принятие процедурного лидера — это отношенческая история. Следующее. Или проблемы и интересы обсуждаются. Ну окей, о лидерстве наконец-то мы договорились. А дальше? А дальше начинается совершенно типичная ситуация, когда стороны навязывают друг другу собственные интересы. Или предугадывают интересы собеседника, опять же опираясь на собственные. Давайте опять вам бытовую сначала историю расскажу. Вот, например, мой младший сын Фокусник. Недавно мы оказались с ним в одной компании, и я стал свидетелем такой сцены. Молодой человек, который узнал об увлечении Камиля, значит, неожиданно выдает прям перечень аргументов, которые, по его мнению, должны были спровоцировать Камиль на выступление. «Давай, давай, покажи нам фокусы, тебе же надо тренироваться, тебе же надо наращивать опыт, тебе же надо наращивать аудиторию, тебе надо учиться, давай, покажи нам сейчас фокусы». То, что действительно надо было в этой ситуации сделать, так это смотреть, как меняется и вытягивается лицо Камиля в моменте. Ибо ни один вот этих «тебе же надо», который пытался приписать ему этот человек, не имел отношения к реальности моего сына от слова «совсем». Что значит «надо учиться»? Камыч на тот момент уже был два года как профессионал. Что значит надо аудиторию? У него уже были фанаты и заказчики, и была работа, и он регулярно выступал уже на тот момент за гонорары, если что, несмотря на то, что учился в 10 классе. И, конечно, ни один из аргументов его не тронул вообще. Наоборот, они все у него вызывали раздражение. Чем дальше, тем больше. Только сперва, в самом начале, когда мы пришли в компанию в эту, он планировал как раз фокусы показывать, а после такой речи сказал, извините, Пойду-ка я отсюда, кажется, что-то у меня живот болит. И ушел. Вот так же наш герой Костя, который, спасибо за то, что он нам предоставил столь ценный кейс, да, он все глубже увязал в болоте непонимания и старался предугадать желания партнеров вместо того, чтобы просто их выяснить. Ну, правда, вы не можете убеждать властника или технолога в его интересах и диктовать им то, чего они хотят. Представьте, вы властнику говорите, вам надо вот это. Властник на это так медленно средний палец тын-дын-дын-дын отгибает, да? Просто на интонацию. Представьте, вы технологу говорите, я знаю, что вам надо. Технолог спрашивает, а вы точно знаете? А на чем вы основаны? Почему? А как, подождите, если вы знаете обо мне, вы что, за мной следите? Как вы можете это знать, да? Собственно, поэтому я вернусь к своему вот этому предложению. Вы не можете убеждать властника или технологов в их интересах и диктовать, что они хотят. Потому что так вы убиваете сразу не двух зайцев только, а две возможности убиваете. Первая возможность — информация. Пока вы навязываете свои интересы, вы ничего не узнаете об интересах контрпартнеров. Понимаете, пока вы говорите, человек молчит. Вы ничего о нем не знаете в этот момент. Информация — это вообще самое ценное, что можно на переговорах получить. За этим они и ведутся. Осознаете это? Вот. А вторая убитая возможность — доброе расположение собеседника. По оси отношений координаты уйдут в ноль, если не ниже, потому что он почувствует, что его мнение вам не важно, и вы пытаетесь его там в чем то убедить, на него давить. Для властника это просто прямой вызов. А технолог в такой ситуации с вероятностью 99,7% сплит. Вы хотите сказать, что вы разбираетесь в этом лучше, чем я? Ну, давайте попробуем вашу компетентность потыкать палочкой, и повыясняем, что еще вы не знаете. И в этот момент он перестает говорить о себе, он фокусируется на вас. Но задача-то — собрать информацию о потребностях и интересах партнера. Когда есть выбор у вас между восклицательным и вопросительным знаком, какой вы выберете? Когда у вас есть выбор между восклицательным и вопросительным знаком в переговорах, выберите «вопросительный». Давайте еще раз повторю, вдруг вы не поняли. Или не запомнили, или отвлеклись. Когда у вас есть выбор между восклицательным знаком и вопросительным знаком в переговорах, выбирайте «вопросительный» на этом этапе. Утвердительно можно говорить о своих интересах. Но если вы говорите об интересах партнера, обязательно переспрашивайте, уточняйте, максимум предполагайте. А как это сейчас, вы мне скажете? Все, привожу примеры. Например, я предполагаю, что скорее всего вас интересует вот это. Или, например, цель нашей встречи, возможно, вот в чем. Правильно я понял? Или ä, правильно ли я понял, что... И здесь дальше вы обязательно должны дать человеку паузу для ответа. Сейчас я чтобы вы прочувствовали. Прямо сейчас я вам продемонстрирую это. Сейчас смотрите как. В обычной книжке этого нет, только в аудиоформате. Итак, сейчас я вам расскажу, зачем вам нужна аудиокнига. Аудиокнига вам нужна, потому что обычно вам в голову лезет всякая ерунда, и очень важно, чтобы вам было чем занять голову. Вот зачем вам нужна аудиокнига. Делаем паузу для вашей реакции. Вот. Вторая идея, собственно, второй раз я скажу, возможно, то же самое. Иногда люди используют аудиокнигу вот для чего. Когда они едут куда-то и тревожатся, у них очень много сил уходит на то, чтобы бороться с какими-то негативными мыслями. И тогда они берут аудиокнигу, слушают позитивный голос, отвлекаются и чувствуют себя лучше. Возможно, это так для вас, я не знаю. Заметьте вашу реакцию, неважно, попал я по содержанию или нет, заметьте вашу реакцию на первое мое утверждение и на второе. В первом был восклицательный знак «Я знаю, вам это нужно, потому что вам это нужно». Во втором был вопросительный знак «Возможно, вам это нужно». Я правильно говорю? Все ли я учла? Да? Заметьте, где больше вашего присутствия в нашем диалоге. Вот, вот, вот. Здесь давайте теперь примеры с бизнеса приведем. Это я тут с вами поиграла. Вот я напоминаю, что важно давать паузу для ответа. Кстати, тоже вот чего нет в обычном тексте, но вам скажу. Еще кое-что вам сообщу, чего нет в обычной книге. Вот вы слушаете аудиокнигу, которую мы записываем традиционно с компанией Sound Cinema и мой звукорежиссер Наиля. Мы с ней все предыдущие аудиокниги тоже записывали, и они занимали всякие разные призовые места на конкурсах аудиокниг и становились бестселлерами знаете почему потому что мы с Наилей используем ровно этот самый э, прием о котором я сейчас с вами говорю прием называется дать паузу для ответа понимаете о чем я и вот когда вы я сейчас делаю паузу в эту паузу Наиля отвечает мне в наушниках когда мы записываем эту аудиокнигу она говорит понимаю И это значит, что и у вас хватит времени произнести эту фразу, понимаю либо не понимаю. И тогда вы мне как раз и пишете потом в сообщениях, в разных мессенджерах, в соцсетях, что, Таня, у меня такое ощущение, что мы с вами едем в машине, и разговариваем или гуляем, там, или вы со мной рядом э, сидите, когда мы э, в кафе, значит, слушаем аудиокнигу. Потому что ощущение диалога, когда один человек говорит и потом дает второму паузу для ответа, да? Вот. Вы же сейчас сказали «да» или «угу», да? Вот, у вас появилось на это время, понимаете? Вот, мне хотелось вам вот этот пример привести, потому что я знаю а, дикое количество горе-продавцов, которые работают по скриптам. Это, конечно, товарищи, ну просто фаталити. Это примерно так у них происходит. Правильно ли я понимаю, что вы в мобильном интернете цените скорость? Да. Тогда наше предложение позволит вам сэкономить до 150 рублей в месяц. А при чем тут скорость? Какая скорость? Это, кстати, реальный диалог. На последнем вопросе я искренне рассмеялась. Подождите, у вас же все разговоры записываются. Да, тогда удалите этот разговор, если можете, и начать дел контроля качества организует вам э, спасение от премии. В общем, всегда будьте готовы получить ответ, отличающийся от того, на который рассчитываете вы. Привет, скриптам. Это тоже хорошо. Чем больше у вас информации, тем более качественные решения вы можете найти. Итак, давайте суммируем, на чем же нам надо держать фокус по оси задач. Итак, у любых переговоров есть цель, так? У цели есть параметры, то есть... Помимо того, что нас ждет в конце туннеля, мы еще видим туннель конкретной высоты, уровня освещенности, а также температуру воздуха и пейзаж на выходе. Все это проблемы и интересы как раз есть, которые жизненно необходимо учитывать при достижении цели. Как мы будем ее достигать и чтобы что? Есть довольно популярная среди продажников история из какого-то американского учебника. Ее мне рассказал риэлтор. Она... Эта история реально иллюстрирует фактор влияния проблем и интересов на цель. И мне кажется, вы поймете, о чем я говорю. Клиентка, женщина, у нее четверо детей, это мальчики-погодки, представляете, да, год разницы. А, вот четыре мальчика, она искала дом, но риэлтор предложил ей квартиру. Я не рассматриваю квартиры, раздраженно отвечает женщина. Вы что? Ну, и вы же видели, что я э, ищу наличие участка как важный параметр. Вы же это видели? И тогда риэлтор спросил: А какую проблему вы хотите решить участком? Ну, вы что, не видите, у меня дети, эти вообще разбойники? Они разнесут квартиру в хлам. Мне просто необходимо пространство, где они смогут проводить время, и, говоря простым языком, выбешиваться просто, выбегиваться, и вот это вот все. Ага! сказал риэлтор, если вы въедете в дом, то тогда они будут разносить двор, верно?» «Верно!» — сказала женщина. «Но это же будет ваш двор, правильно?» «Да!» «А квартира, которую я предлагаю вам, — сказал риэлтор, располагается на первом этаже и выходит в школьный двор. Зачем же им разносить ваш двор? Пусть вместе с остальными детьми разносят школьный двор, а домой пусть приходят обедать и ночевать. А? Ну гениально же!» Предложенный вариант эффективнее работает с заявленными проблемами и интересами. да? Какие были у нее проблемы у женщины? Проблемы были, что у нее четверо бандитов, которые все разносят. да? Какие были интересы? Предоставить им площадку, где они могли бы выбешиваться и при этом с минимальным вредом для ее собственности. Ну так эта задача гораздо лучше была решена тем, что предложил риэлтор. Зачем разносить ваш двор? Пусть разносят школьный. Вот. На этом этапе еще раз стоит обратить внимание на роли и позиции контрпартнеров сверху, снизу или на равных. Кто из вас где? Анекдот. Мужик возвращается под датой вечером. Жена спрашивает, «Ты где был?» «Да, мы с мужиками в шахматы играли». «Ну и кто кого?» «Да никто, никого. Мы в шахматы играли». Может быть, этот анекдот кажется вам не смешным?» Но это довольно популярный в переговорной среде сленг. Кто кого? Кто сверху? Кто снизу? Кто большой? Кто маленький? И позиции могут выстраиваться эти совершенно по-разному. Бывает, что контрпартнер заходит с сильной позиции, так как говорят мы крутые, докажите вы нам, пожалуйста, что вы вообще имеете право с нами работать, да? Так. А бывает, что наоборот, с позиции маленькой силенькой уточки. «Ой, ну мы такие маленькие, у нас ничего нету. Может, вы нам поможете? Дайте скидочку побольше. Пожалуйста». Да, это серьезный момент на самом деле. Потому что как только противоположная сторона занимает какую-то позицию, она автоматически рисует вашу роль ожидаемую. Лучшее наглядное пособие «Носки». Причем здесь носки, да, причем здесь носки. Ну, потому что, когда они лежат в ящике, они пара, и все одинаковые. Но как только вы достали один носок и надели на правую ногу, второй автоматически становится левым. Вот так же и тут. Как только серенькая уточка заходит к вам в офис, вы автоматически становитесь кем? Нет, не второй серенькой уточкой, а большим, сильным, добрым и дающим, да? Вот я про это. Когда одна сторона коммуникации выбирает роль, роль второй стороны будто бы сама по себе выбирается комплементарно И традиционно зависит от расстановки позиции. И вы попадаете в конкретный сценарий какой-то. В свое время мой учитель Борис Михайлович Мастеров, которого я обожаю и признаюсь ему в любви этой книгой и в том числе, он предлагал на тренингах такое упражнение нам. Если один из участников переговоров берет на себя роль, например, «Зайца», то второй автоматически становится кем? Кем? Волком, да! Если один сотрудник ГИБДД, то кто второй? Водитель-нарушитель. Все правильно. Да, конечно. Потому что ну, какая-то ролевая такая игра да, происходит. Вселенная периодически меня, например, проверяет на предмет, пользуюсь ли я на практике тем, что регулярно вам вот тут в теории рассказывают. Не так давно я оказалась кандидатом в «Зайцы». Это было очень смешно. Вот прям январь 23 -го года, Татьянин день. У меня прекрасное настроение. Я за рулем еду на машине к друзьям, праздную Татьянин день. И вдруг машина ГИБДД вылавливает меня из, прямо из середины потока. Останавливает. И с достаточно серьезным выражением лица, даже угрожающим. говорит, предъявите документы. А я так на него смотрю, говорю, «А, как приятно мужское внимание в Татьянин день. Что-то случилось? Улыбаюсь ему в ответ. В ответ на это сотрудник ГИБДД делает совершенно круглые глаза. Он явно ожидал, что я буду или наезжать, или оправдываться. Но я совершенно точно знаю, что ничего в данный момент не нарушала. И вдруг с поля гаишник-нарушитель я перевела его в поле мужчина-женщина, например. И он так, «Э, «Да, Татьяна Владимировна, знаете, случилось. Я не отдам вам документы, следуйте, пожалуйста, за мной». «Как интересно. Можете ли прояснить подробнее, зачем мне надо следовать за вами?» «Нет. Идемте. Вам все объяснят на месте. Я буду только сопровождающим». В этот момент он вдруг входит в роль и уже начинает улыбаться мне в ответ. Ой, вы будете сопровождающим, то есть мы так и поедем, вы будете сопровождать меня прямо с мигалками. Какая красота! Заигрываю с ним я. Вот это подарок мне на Татьянин день. Ну, продолжение истории, конечно, не такое интересное, как могло бы показаться, но вдруг обнаружил, что мне не приходили уведомления о штрафах просто долго, и их скопилось какое-то количество, и надо было срочно их заплатить, а то я там в на неплательщик попал. Но Эту проблему мы, конечно же, решили, но при этом мы без конца ржали постоянно. И это тоже совершенно точно то, на что э, они ну, не были готовы не рассчитывать. Да? А мне было так очень даже энергетически выгодно. Интересно, в этот момент как будто бы Вселенная меня так проверяла, я впаду в состояние жертвы или агрессора? А, я тут друзьям еду, а вы меня задерживаете, нарушаете мои планы. Но у меня же была цель праздновать, И я праздновала, весело проводила время. Чего я буду расстраиваться из-за того, что кто-то объективно, качественно выполняет свою работу? Они же свою работу выполняют. Вот. Поэтому это вот этот вот вопрос балансировки ролей. И на тренингах как раз Бориса Михайловича Мастерова, когда предлагали участникам сознательно выбрать другую роль, ну, условно, этот носок на правую ногу, а второй тоже на правую. Ищите два левых. Да, это же совершенно другая история, это переломный момент. Помните о своих целях и при этом видеть собеседника в партнерской дружественной позиции. Если он представитель закона, можно выбрать роль «я уважаю его задачи подчиняюсь правилам». Да, я могу уважать правила, которые он устанавливает, и делаю я это с удовольствием. И не потому что меня кто-то принуждает, а потому что я этого хочу. Попробуйте посмотреть, действительно ли вам надо в этой быть роли, которую вам пытаются навязать. Если ваш собеседник заяц, то вы можете сыграть роль, например, бобра, потому что в паре заяц-волк заяц маленький, а волк большой, а в паре заяц-бобер роли, ну, примерно равнозначны. Это как раз исключает манипулятивную схему взаимодействия. А прикольно, да? Вот. Здесь я хочу напомнить вам любимого моего демчога, его прекрасную фразу. Вы никогда не будете счастливы в играх, созданных другими. Выбирайте ту игру, в которой вам действительно комфортно, и которая вам соответствует. Сейчас скажу буквально магическую фразу этого этапа, а вы ее, пожалуйста, запомните и запишите вообще себе ее. Поставьте на экран телефона, куда угодно, напишите и положите на рабочем столе. Хорошо, приклейте стикером компьютер. Договорились? Приготовились? Прежде чем договариваться, надо договориться, о чем мы будем договариваться. Еще раз: прежде чем договариваться, надо договориться, о чем же мы будем договариваться. Классно, да? Спасибо Борису Михайловичу Мастерову за эту фразу. Она много раз меня спасала. В общем, если по оси отношений нам поможет достичь цели понимания. Кто вносит предложение о продукте переговоров, то по оси задач в чем сам продукт переговоров. Ну, пойдемте разбираться с ним на следующий этап. Понятия, проблемы и интересы. Были в нашей стране такие времена, но такие времена были. Он вот приходил очень честный менеджер по продажам оборудования в государственную компанию очень честно предлагал самые красивые и дешевые варианты. А его в этот момент спрашивали, Кхе -кхе, «А есть ли у вас что-нибудь еще?» А бровь у них на этом вопросе такая, знаете, форму домика принимала. Ну «Что-нибудь еще у вас есть?» а? Ну, тогда очень честный менеджер находил еще более дешевые варианты, но почему-то это еще больше не нравилось контрпартнерам. Они не могли открытым текстом сказать, какие варианты им нужны на самом деле. А очень честный менеджер, правда, честно не понимал, чего они прикидываются. Я же сделал все, что просили. Но загвоздка-то была как раз в том, что он стремился предоставить варианты подешевле. Ну, как привык, да? Обычно же об этом просят. А его-то просили... Варианты подороже, потому что им нужно было бюджет освоить и свои интересы еще туда вписать. «О, боже, я это вслух сказала. Так, забудьте все, что я сказала. Нет, я, я вообще такого не знаю. Откуда я могла такое знать? Нет, нету что вы. Ну просто жизнь была такая, такие были времена. Как бы вообще уже все добыто, все совсем не так. Важно, что я вам это рассказываю, чтобы показать, что это была патовая ситуация. Такие вот танцы могли продолжаться до тех пор, пока два руководителя не встречались на какой-нибудь нейтральной территории и не обсуждали истинные интересы. Ну давайте я вам на эту тему анекдот расскажу. В Стамбульском порту стоит торговый корабль. Приходят таможенники и спрашивают у капитана. «Ну что, наркотики? На борту судна есть?» «Да, вот, пожалуйста, два килограмма отборного кокаина на палубе». «Так», — удивляются таможенники, — «а оружие?» «Да, там же на палубе рядом 10 автоматов Калашникова». «Так, еще больше возбуждаются таможенники, а запрещенные к перевозке драгоценности предметы роскоши искусства есть?» «Да, вот иконы XVII века, четыре штуки, стоят рядом». «Так», — говорят таможенники, — «и что? Это что, все ваше?» «Нет». Это ваше, а наше в трюме, если позвольте. <с> ну, вот, вот о таких примерно временах я говорю. И здесь вот, собственно, поэтому прежде чем договариваться, надо договориться, о чем мы будем договариваться. О понятиях, проблемах и интересах. Ну, помните, мы с вами уже э, историю про русские национальные замеры проходили, да, когда вот между американцами на корабле и испанцами на маяке, помните? Вот. Эта история может и звучит смешно, но по факту в жизни все именно так и происходит. Американцы мерили степенью значимости и потенциальной угрозы. А такое возможно только по оси отношений. В то время как испанцы находились исключительно по оси задач и абсолютно честно и достаточно ответственно транслировали не непутевым собеседникам, что избежать столкновений — это их проблемы и интересы, потому что мы маяк. Ну, они, конечно, стебались по оси отношений, но по оси задач они именно это и сообщали. Вот, вот, вот оно это заветное «чтобы что». Ура! Задачи, скажете вы, Таня, наконец-то задачи! Лиса, лиса, задачи! Ну, почти. Почти задача. Сейчас, сейчас. Что станет результатом нашей коммуникации? О чем мы будем договариваться? Это важный вопрос. Согласны? Да. Давайте думать, как задавать эти вопросы. Как вы думаете, как их задавать? Вот прямо так и задавать. Удерживая в голове фокус внимания на взаимовыгодных результатах нашей встречи. Этот фокус внимания автоматически повлияет и на интонацию, с которой вы обсуждаете проблемы интересы собеседников, ну и, собственно, на ось отношений. Так и говорите, о каком продукте мы хотим договориться прямо сейчас. Давайте подумаем. И, конечно же, добавляйте, кто будет принимать решение по его окончательной версии. Это, кстати, вполне вменяемый вопрос, который никого не оскорбляют, правда? Но вполне проясняют ситуацию. И если вы понимаете, что контрпартнер втягивает вас на какую-то свою там отдельную поляну, будьте предельно внимательны. Это тонкая настройка по оси отношений. Здесь нет однозначного решения, как именно нужно себя вести, но опирайтесь на ту информацию, которую уже имеете. Если перед вами отношенияец, то он может давить на эмоции, на жалость, например. Тогда стоит отвечать той же монетой на каждый: Ну, поймите, ну, пожалейте, ну, дайте скидочку. Спокойно отвечайте своим. Ну, и вы меня поймите. Если я дам вам скидочку, то выйду на себестоимость. За такие сделки меня просто уволят. Ну, понимаете, ну, как же, я-то не могу так. У меня двое детей все-таки несовершеннолетних. Но иногда, кстати, вполне допустимо прикинуться маленьким. Ну, если мы дадим вам скидку, то просто разоримся. Простите, но мы не можем пойти на ваши условия. Очень хотим, очень, но не можем. Давайте подумаем, как еще это можно решить. Если перед вами технолог, то... Ну, думаем, что? Что тогда? То, то надо переходить на язык цифр, правильно? Торгуйтесь обоснованно, говорите с точки зрения выгод, с точки зрения интересов, цифр, данных. То есть совершенно сознательно занимайте позицию равного. Абсолютно нормально это с технологом. Но если же диалог идет с властником, мах, помните, что дело вообще не в логике, потому что властнику важно у вас выиграть. Ну хоть что-нибудь, ну хоть как-нибудь. Так же, как и важно, между прочим, чувствовать уважение к его персоне. И вот это вот такая комбинация, которой хорошо бы следовать. Однажды еще в бытность, когда я работала в ресторанной компании, к нам пришел клиент и стал просить блюда, которого нет в меню. Ну, приспичило человеку добавить салат авокадо. Официант очень вежливо ответил, что это невозможно, потому что у них нет авокадо. «Ой, ну вам что, трудно сходить в магазин?» — возмутился гость. «Вон, в азбуке вкуса в соседнем подъезде можно спокойно купить все, что хочешь». Официант пригласил шеф-повара. Шеф-повар сказал, «Ради вас, разумеется, я могу это сделать. Я могу купить авокадо в ближайшем магазине и добавить его в ваш салат. Это несложно. Но если я это сделаю, то нарушу закон». Ведь есть технологическая карта блюда, есть требования СЭС, есть согласованные нормы и проверенные продукты. Мы уважаем все установленные правила и тем самым держим марку. Ведь именно за счет качества наших услуг вы и цените этот ресторан. Как шеф-повар я не могу подвергнуть угрозе нашу репутацию. Но как человек я переоденусь и с удовольствием схожу в магазин. Ваш чудесный официант принесет вам нож. Я порежу авокадо для вас прямо у вас на столе, и это не будет иметь никакого отношения к нашему меню». В этот момент гость так хитро посмотрел на повара и сказал, «Ха, уважаю такой подход, вот поэтому обедаю всегда только у вас, вкусно, и никакой вот этой, знаете, привокзальной истории. Ладно, не надо, авокадо — это слишком сложно, я понял, понял все, я понял. Давайте тогда двойную порцию сельдерея, хорошо?» Повар нарезал звездочками сельдерей, красиво сервировал и сам лично вынес гостю. Гость аплодировал, <ratio> прям аплодировал вот так и оставил какие-то безумные большие чаевые по тем временам. Вот так властники выражают признание за то, что его потребность во внимании, в эксклюзивности и уважении была удовлетворена. М -м -м, красиво? Да. Недавно авиакомпания предложила мне забронировать автомобиль в городе назначения и вернуть половину стоимости милями. Я думаю, ой, как классно. А я мили всегда хорошо. Начинаю смотреть детали и понимаю, что выходит ровно в два раза дороже. Клиент вроде как в же, но милями же вернут. Но с точки зрения задач он в проигрыше. Жаль, что я не властник и не ведусь на такие предложения. А, ну или не жаль, что я не властник, а наоборот. Потому что такие предложения рассчитаны именно на властников. Помните магические формулы? В три раза быстрее, в два раза удобнее. Ну, в этот же список можно добавить фразу «Возможно, это будет не так просто, но для вас». Ведь властник становится подозрителен, если вы сразу берете и соглашаетесь на его условия. Ему важно на уровне отношений понять, на что вы готовы ради него, какие специальные условия приготовили, что подпитает его статусность и исключительность как в анекдоте, но ну, это уж совсем, если доводить до абсурда. «Э, «Скажите, любезные, а где у вас тут туалет? Вам везде!» «Однажды в аэропорту я наблюдала забавную ситуацию. Мама с мальчишками-близнецами года по четыре. Таких мам сразу же на старте я по определению считаю, если честно, героинями труда. Но я не могу представить, каково это быть мамой-близнецов». Но тут тем более аэропорт, томительное ожидание. Ну и нормальные живые дети, они везде лезут, бегают, шумят. Постепенно их напряжение копится, и они, разумеется, начинают выходить за рамки нормы. Окружающие шикают, Ми, уймите детей, давайте, уймите детей. И тут сотрудница аэропорта подходит к мальчикам, присаживается на корточки и с улыбкой говорит. «А вы знаете, у меня есть такие раскраски!» Вот я никому такое не даю, но вам дам. Держите, это подарок от нашей авиакомпании. А если вы их успеете раскрасить до посадки, то получите супер-приз. Близнецы, конечно, тут же уселись за раскраски, стали еще и соревноваться, кто быстрее раскрасит, но больше до входа в самолет их никто не слышал. Гениально, да? Что произошло, давайте разбираться. Сотрудница аэропорта, очевидно, сама будучи мамой, поняла проблему. Попытки успокоить детей — это работа не с интересами, а со следствием. Нам же нужно выяснить истинные проблемы и интересы участников переговоров, верно? И только тогда, когда роли, позиции, проблемы и интересы участников стали понятны, то есть по оси отношений картина стала ясна, только тогда можно переходить к задачам. Проблемы и интересы на стол. Так как работа на этом этапе сосредоточена на проблемах и интересах сторон, важно держать в фокусе внимания вопрос. Какие интересы и проблемы сейчас на столе переговоров? То есть, говорят русским языком, да, все ли понимают одинаково, какую задачу мы сейчас решаем? Так, еще раз, чтобы сделать паузу. Да, вы услышите, что я сказал. Может быть, запишите даже. Это очень важная фраза. Все ли понимают одинаково, какую задачу мы сейчас решаем? Привет тому самому нашему очень честному менеджеру по продажам моего тем самым контрпартнерам с их намеками, да? Бывает так, что планировали согласовать условия контракта, а спорили вообще, какого цвета будут стены. Подождите, про стены мы еще не решили. Сотрудничаем ли мы вообще? Понимаете, вот это очень важно. Какого масштаба? Сейчас решается задача. Какой вообще стоит сейчас вопрос для обсуждения? Ну, я знаю, что вы не любите теорию. Вот вам еще один пример. Как-то подруга пришла с бутылкой вина и целым мешком раздражения. Влетела, как разъяренный дракон, изрыгая пламя гнева праведного. Видите ли, муж настаивал на том, что дизайн интерьера и планировка кабинета — это его дело, и что она, женщина, в этот свой нос совать не должна. Понимаете, какое безобразие? Вот! «Какого кабинета?» — аккуратно спросила я. Протягивая ей пустой бокал и опасливо поглядывая на ананас, который она не просто резала на куски, а буквально, знаете, рубила вот так, рассказывая, страшновато было. Ну нашего кабинета домашнего. Даш, прости меня, пожалуйста, я все равно не понимаю. Уже начала хихикать я, потому что я-то знаю, что они в тот момент жили в съемной двушки. Да. Ну да, они жили в съемной двушке, но это не помешало им поссориться из-за дизайна интерьера будущего кабинета в еще не существующем будущем доме. Понимаете, потому что в их переговорах на столе оказалась не та проблема. Стоило бы сфокусироваться просто на увеличении дохода для начала или на разных других вариантах, как купить собственное жилье, как купить этот самый дом, в котором потом можно уже делать и дизайн кабинеты и всех остальных комнат. Ну вот, они уже больше десяти лет, как в разводе. А ссору из-за цвета дивана в несуществующем кабинете она до сих пор вспоминает. Со смехом, конечно, но вспоминает. И снова задаем как можно больше вопросов. Детально выясняем, есть ли еще какие-то требования. Есть ли что-то еще, что важно учесть. Все ли стороны высказались? А ваши интересы здесь какие? А вы со стороны отдела логистики что скажете? И тут мы вдруг узнаем, что, оказывается, крайне важны сроки. Не из каприза, а потому что из-за простоя грузовиков выйдет гораздо дороже, чем 3 копейки, за которые могут торговаться продажники. О, так какой критерий важнее? И здесь мой любимый, опять же, анекдот. Бригада грузчиков выполнит все виды работ. А. Быстро. Б качественно в дешево выберите любые два пункта типичная история очень часто переговорщики забывают определиться с тем что же в приоритете какие проблемы и интересы первичные на что можно закрыть глаза если вернуться к анекдоту про грузчиков да может быть надо сделать очень дешево да и очень качественно тогда это будет медленно может быть надо сделать очень быстро и очень дорого Да, тогда может быть и качественно. Ну, потому что недешево. Или надо сделать очень быстро и очень э, дешево. Тогда будет некачественно. Ну, вот эти вот варианты, это же все время так по жизни. Не, не обязательно только в анекдоте. Я предлагаю просто иметь это в виду. В свое время э, был момент, когда папа мне покупал квартиру, когда мне было 27 лет. Ой, да, кошмар, конечно. Представьте, я сейчас такое сказала, прям такое палево. Сейчас же принято кичиться, я себя сама сделала, я сама всего добилась, а я такая беру и вообще позор какой рассказываю всему миру, что папа мне помог, вообще позор. Как-то под одним из таких постов, где я написала у себя в соцсетях об этом, я за это получила упрек, Но я продолжаю настаивать, я горжусь тем, что папа купил мне квартиру в Москве, ему бесконечно за это благодарна, у нас были отличные отношения, в общем-то тоже есть чем гордиться. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о том, что когда папа покупал мне квартиру, у нас случился с ним забавный диалог. «Покажи мне варианты», — говорит он. «Показываю. Вот, эту хочу двушку на 14 этаже». «Погоди, зачем тебе на 14 этаже двушка, когда на втором этаже есть отличная трёшка примерно за те же деньги?» «Не, пап, это не вариант. И закон 14 этажа потрясающий вид, а на втором вид на помойку деревьев нет, темно и нет балкона». «Но площадь же больше!» Какое это имеет значение, если мне важнее вид из окна? Я только ради этого квартиры вообще на этой улице смотрю». Папа очень удивился, очень ругался, сказал, «Это бред, метры — это деньги вложения, метры, понимаешь, метры, а какой ты бред ты несешь. какой ты, как можно сравнивать двушку с трёшкой?» И тут я его спросил: «Скажи, пожалуйста, пап, а ты эту квартиру покупаешь как свой актив? То есть ты хочешь вложить деньги, чтобы потом продать её с большей выгодой? Я правильно понимаю?» «Нет». Я хочу, чтобы ты могла ее продать с большей выгодой. А если я не хочу ее продавать? Если я, вообще-то, собираюсь в ней жить, вместе со своей семьей? Я хочу там жить, понимаешь? А, да?» Очень удивился папа. В этот момент, кажется, до него дошло вообще, о чем мы разговариваем. Он говорит, «А, ну тогда живи где хочешь. Что, я это, я обещал, я куплю. Какая мне разница? Хотя я бы, конечно, взял трешку». Ну, что я требовалось доказать, вот эта фраза Живи где хочешь означает следующее: Папа вдруг на столе увидел мои настоящие интересы и проблемы. Да, понимаете, я странное существо. Мне важны были не метры, а вид из окна. Кстати, это по-прежнему для меня так, и э, у меня балкон оборудован, как мой шаманский кабинет. Я в нем провожу очень много времени, потому что мне надо смотреть глазами в горизонт. Я так наполняюсь. Вот и все. Я за это готова платить метрами, деньгами чем угодно еще. А есть люди, кто вообще этого не понимает, у них совсем другие ценности. Это нормально. Вот вот ровно об этом и идет речь сейчас. Понимаете, да? Хорошо. Согласие стало возможно только тогда, когда все проблемы и интересы были озвучены. Я очень хорошо понимала, о чем он говорит. Но еще я понимала то, что не имеет ко мне и моим интересам ни малейшего отношения. А еще бывает очень смешно когда я захожу в какой-нибудь дорогой бутик какую нибудь нижнюю белья или дорогущей брендовой одежды, и вдруг на меня так из-за угла как выскочит продавец и как заявит, «Ой, вы знаете, у нас вся одежда только до 48-го размера». Тем самым, видимо, желая показать мне свой профессионализм, но ну, на глаз-то продавец сразу вычисляет, какого тут размер покупатель пришел нецелевая, мол, аудитории, я. Ну, могу себе позволить мои размеры, конечно. Вы, возможно, меня видели, ну, понимаете. Ну, <смех> в этот момент я сразу себя ощущаю Джулией Робертс из фильма «Красотка». Помните, там был такой момент в фильме, да, когда героиня Вивиан в исполнении Джулии Робертс заходит в дорогой бутик так с целью купить коктейльное платье, и у нее куча денег, но продавцы недружелюбно провоцируют ее уйти. Помните, там был такой момент, да? У нее была куча денег в кармане, ей богатый мужик выдал, но не помогло. Вот. И поэтому, возвращаясь к нашим продавцам, можно им сказать следующее. А, а какой информацией вы обладаете о том, зачем я здесь? Есть ли у вас точное понимание, что я пришла покупать, что я пришла именно себе покупать белье? А может быть, я хочу до мужской секции дойти? А может быть, мне нужны аксессуары? А вы сообщаете мне информацию о размерах, намекая на то, что я как клиент вам не подхожу? То есть вы хотите мне сказать, что не намерены меня обслуживать, что ли? Uh, <coughs> нет. Что вы? Как я такое могла сказать? Вот и я тоже думаю, как вы могли такое сказать? Спасибо за предупреждение. Вы хотели оградить меня от разочарования, видимо. Но прозвучало как-то это не очень гостеприимно. Да? Помните, как сказала Вивен? «Биг мистейк», она сказала, «большая ошибка», когда на следующий день после вот этого оскорбительного поведения продавцов она заглянула в тот же бутик, в ее руках были пакеты из других салонов, бутиков и дорогих магазинов. Они не собрали информацию, чего вообще хочет посетительница, и приписали ей свое видение мира. Вот именно на этом этапе важно понимать, есть ли конфликт интересов сторон. Если вы хотите продать задорого и не торопитесь, а партнер хочет купить задешево и очень быстро, на лицо явный конфликт интересов. Что с этим делать, мы поговорим чуть позже, но осознать картину нужно сейчас. А, возможно, и нет никакого конфликта, возможно, все хорошо. А как понять, спросите вы, да? Как? Все так же задавать вопросы, расставлять приоритеты. Что считает важным первая сторона? О чем договариваться в первую очередь? А что важно для второй стороны, о чем она хочет договариваться? Возможно, вы никогда не задавались этими вопросами, так сейчас самое время. Может оказаться, что на одной стороне технолог, и ему важно, чтобы все было очень точно. Он во все нюансы вникает, все описывает. А у второй стороны сроки горят и на детали ей все равно лучше один раз вовремя, чем два раза правильно. Сейчас подписываем, завтра выкладываем сырую версию, в течение недели доделываем, меняем на качественную, ну, потому что важно выпустить вовремя, к Новому году. Понимаете, бывало такое? Бывало. Бывают переговоры длиной в несколько итераций, и тогда важно понимать, о чем вы с партнерами должны договориться именно сегодня, иначе можно засесть на этом этапе на века и никуда не продвинуться вообще. Делим задачу на части. Именно сейчас мы о чем договариваемся? Сегодня мы с чем должны уйти с переговоров? С тем-то и с тем-то. Понимаете? Это очень четкая история, тут все понятно. Но, ладно, опять я люблю отвратительные примеры, да? Собрание ТСЖ. Та-да-да-дам, -та па-пам! Оно посвящено замене труп. Есть сложности. Надо деньги собрать раз и держать открытыми общие тамбуры, чтобы запустить строителей, это два. Тут выходит дама и начинает орать, какого хрена эти узбеки или кто там у нас работает, таджики непонятные, готовят прямо на месте свою еду, которая воняет, развели антисанитарию, сейчас вот крысы начнут бегать. Слетели с повестки встречи напрочь, все возбудились по поводу крыс, кинулись обсуждать, травить крыс или нет, а если травить крыс, то как же бедные котики, которые в подвале живут, а собаки домашние... В общем, председатель ТСЖ не смог удержать ситуацию в конструктивном русле. Ему на стол буквально насыпалась колоссальных размеров гора. Вообще не тех проблем и интересов, о которых говорили люди. И он в этой горе совершенно погряз и утонул. Ему надо было подпись жильцов получить всего-то навсего, да? Казалось бы. И вот тут возвращаемся к началу нашей книги, нам важно вспомнить, кто процедурный лидер. Если он слетел с маршрута, значит, можно занять его место. Товарищи, разрешите напомнить, что цель нашего собрания — собрать средства на замену труб. Вопрос, который сейчас поднялся, важный. Я правильно понимаю, что его тоже нужно учесть при организации работ?» Чтобы ремонт делала бригада, которой не потребуется ночевать на объекте. Давайте посчитаем, сколько будет стоить разные варианты бригад. И тогда станет понятно, на что мы готовы пойти, а на что нет. Если нам критично важно сэкономить, то, вероятно, мы сможем позволить себе только рабочих, которые проживают на объекте. Тогда мы пропишем конкретные правила поведения. Хорошо? Это мы рассмотрим в следующий раз. Продукт переговоров — это всегда концентрация на оси задач. Продукт переговоров — это лист с подписью жильцов. Нет листа с подписью, зачем собирались и на что потратили два часа, вообще непонятно. Помните это. Это очень важно. Я еще раз давайте для вас повторю, можете прямо выписать в конспект. Вы же ведете конспект, да? Да, конечно, ведете. Продукт переговоров — это всегда концентрация на оси задач. Продукт переговоров — это лист с подписью жильцов в данном случае. Нет листа с подписью, зачем мы собирались и на что потратили 2 часа, непонятно. И контролировать направление движения в ответственности процедурного лидера. Он следит, туда ли мы идем, и всем напоминает о цели. Вопрос о крысах, конечно, поможет продвинуться в сборе денег на новые трубы, да? Но нет же, что сейчас важнее, трубы или кошечки в данный конкретный момент на этих переговорах? Жильцы тогда, кстати, так и не договорились ни о чем. Бедный председатель ЦСЖ только руки заламывал и говорил, «Ну что ж мне теперь делать? Ну что ж делать-то теперь?» а ведь второй раз на такое собрание уже никто и не придет. Ну, в итоге что, ему пришлось лично обходить всех жильцов по квартирам, и тогда это имело смысл. Ну, главное точно понимать, что вскрылось и на чем именно вы фиксируетесь. Давайте решим все наши проблемы за нормальные деньги. Это самая ужасная формулировка, которую только можно придумать. Потому что здесь есть ловушки неточностей. Ловушки неточностей. Проверка в части. Проверяющий генерал смотрит отчеты и недовольно вздыхает над ними. Эх, плохо. Это все очень плохо, все плохо переделать. А как переделать, товарищ генерал, как надо, спрашивает прапорщик? А надо, товарищ прапорщик, чтобы было хорошо, вот как надо. Да, не смешно на самом деле, я думаю, что вы посмеялись, но это не смешно, потому что мы такое довольно часто слышим в жизни. Да? Когда мы слышим, вы же профессионал, сделайте лучше, так и тянет ответить, ну, конечно, сделаю, правда? Вот. Тут возникает опасность не совпасть по критериям. А лучше по сравнению с чем? А профессионал в чем? И в чем этот профессионализм выражается? И что именно вы в нем цените? Критически важно задавать уточняющие вопросы на переговорах. И это серьезный момент, на котором часто происходит огромный провал. Причем провал происходит по оси задач, а за ним провал на оси отношений. И при этом помним об интонации. Она должна быть максимально из позиции согласия и интереса, а не вот это вот «Чего? Какие еще профессионалы?» Нет, вот такой интонации нам не надо. Для определения критериев, как правило, есть совершенно конкретные показатели. Рубли, люди, сроки, продукция, у которой есть размеры, цвет, вкус, запах или какие-то еще очень точные измеримые параметры. А вот слова такие как «успех», «качество», «профессионал». Вот что означают эти обобщения в конкретном контексте переговоров? М? Вот. Непонятно. То же самое касается так называемых неконкретных глаголов. Ну что это значит? Поработать, доделать, усовершенствовать, усилить. Это как? Это как? Что имеется в виду? У каждого под этими понятиями может быть своя картинка. Проведите эксперимент. Хорошо? Договорились? Вот, скажите друзьям или коллегам, давайте проведем выходные хорошо. А давайте, ответят они, да, с очень большой долей вероятности. Отлично. А потом опросите каждого, что для них оказалось хорошо провести выходные. Вот прям соберите спектр, и вы увидите, там будет от лежать с книжкой на диване до шумной компании, весело напиться вина, устроить танцы на природе. И то и другое вписывается в слово хорошо, правда? Как только я выстраиваю ожидания, все, что им не соответствует, вызывает у меня негативные эмоции. И эти самые ожидания люди строят безусловно, как только начинают искать согласие в чем-то. Но тут мы снова вспоминаем: прежде чем договариваться, надо договориться о том, о чем мы договариваемся. Анекдот Муж говорит жене, дорогая. «У нас завтра очередная годовщина знакомства. У меня есть к тебе предложение». М? «Да», — говорит она, закатывая глаза. «Давай, дорогая, проведем этот вечер красиво вне дома. Ты согласна?» «Давай», — говорит жена. В следующий вечер. Жена подготовилась. Навела марафет. Красивая сидит, ждет его. А он с радаров пропал. Телефон выключен на работе, его нет. И вот, как водится часа в три ночи, как в анекдотах водится, да, пьяный супруга еще в зюзу просто вываливается домой. Жена говорит, ты что, с ума сошел? Мы же договорились. Ну да. Как? Подожди, что значит «ну да»? Ты сам мне предложил. Давай проведем вечер красиво и вне дома. Ну да, я его так и провел. Да аплодисмент смех, слезы, истерика. У всех все разное. В этот же момент определяются референтные точки. С чем я сравниваю? Если у вас есть возможность, попросите примеры. А покажите, пожалуйста, что вам нравится. Если можно, объясните, почему. Кстати, здесь очень важно, с какой интонацией вы это говорите. Спросите с намеком на претензию. Можете и по физиономии хлопотать Сейчас примерно так. «А что? Покажите, что вам нравится!» Объясните, почему... Ну, понимаете, это в морду сразу, да? Нет, напоминаю, интонация должна быть такая, э, очень заинтересованная, доброжелательная. Говорит, Хорошо, я с удовольствием сделаю это лучше. Покажите, пожалуйста, примеры того, что вам нравится. И если можете, объясните, почему, я обязательно это учту. Да? Дружелюбная интонация все решает. После этого мы убиваем неточности. Дороже или дешевле по сравнению с чем? Насколько? Каковы цвет, вес, размер, плотность, срок, скорость доставки у того, кто продает дешевле. Быстрее по сравнению с кем. Быстрее насколько. Какой еще параметр кажется вам важным в работе того, у кого дешевле? Какой вариант мог бы вызвать у вас восхищение? Ну и потом все эти собранные референсы мы собираем в единую картину и суммируем. Правильно ли я понял, что вы хотите? И дальше по списку: Раз, два, три, четыре. На этом этапе, кстати, четко подключаются юристы, и, к сожалению, они затягивают переговоры, однако, к счастью, вносят много ясности. Толстенные Талмуды объяснений контрактов нужны ровно за этим. Цель не в том, чтобы к чему-то придраться, а в том, чтобы добиться максимальной конкретики и ясности, потому что все же знают эту фразу: безвнятного ТЗ результат ХЗ, ну что переводится как безвнятного ТЗ, то есть технического задания, результат ХЗ, то есть хрен его знает. Юристам тоже надо напоминать периодически, в чем же задача. Хотя нельзя отрицать, что юристы тоже становятся красивым жестом в русских народных танцах переговорных, тех самых. Если не танцевали и не определились с размерами раньше, конечно. По возможности фиксируйте критерии оценки цели письменно. Это базовые правила любых переговоров. Но Не проговорить их еще раз преступно с моей стороны. В очередной раз рекомендую брать с собой блокнот, записывать рукой, а потом в электронном формате переслать заказчику и снова уточнить, все ли верно мною зафиксировано. Хорошо? Кстати, именно ручкой блокнот это имеет значение. Вы не сможете вносить информацию в телефон или планшет, удерживая контакт глазами с собеседником. Ну, правда? На гладкой виртуальной клавиатуре гаджета нет засечек, как на аналоговой, поэтому набор слепым методом физически невозможен. Вам придется смотреть на экран, а значит, разорвать зрительный контакт. Поэтому писать нужно рукой, записывать ключевые волшебные слова при этом еще. Понятно? Интересная же работа, между прочим. Спорим, вы про переговоры тогда этого не особо думали. Вот. Был у меня такой клиент у которого все оценивалось по двум критериям. Либо кошмар, либо зашибись. Ну, правда, человек так мыслил. Я долго не могла понять, что в нашем проекте происходит. И, наконец, просто попросила, давайте прямо на примерах разберемся, что для вас кошмар, а что зашибись. Он говорит, да, конечно. Объяснила, сразу полегчала. Критерии обрели конкретную понятную форму. Договориться о понятиях – важная часть переговорного процесса. Для этого, например, и нужна повестка дня. Иногда кажется, боже, ну какая формальность. Нет, нет, нет, нет. Если у нас есть повестка, то мы понимаем, о чем мы должны договориться. И тогда возникает план действий. Если хотите, возникает тот самый маршрут. Если он проложен точно, то и двигаться к цели становится проще. Ну, как минимум, понятнее. И чем раньше вы приедете к единому пониманию всей картины, тем целее будут все. Это как раз и есть то, что называется договариваться на берегу у меня много было тренингов или деловых игр которые мы по итогу разбирали сквозь призму подхода бориса мастерова да нам часто хочется сразу заявить я все понял делаем вот это и вот это выдать готовое решение пропустить всю эту ерунду с проблемами и интересами согласием и отношениями да хочется же ну я же все понял же э -э -э -э. а вот потом на этапе внедрения В 99% случаев вылезет недовольный клиент, который вовсе не этого хотел. Понимаете? Так что вам же дороже. Когда переходить к следующему этапу? Давайте проверим. Проверяем. Разобрались ли вы, кто процедурный лидер? Да, нет. Определились ли мы по понятиям, что такое «хорошо», а что такое «зашибись». Ну, например, да? Разобрались? Хорошо. Все ли критерии мы понимаем одинаково? Была ли сверка? Хорошо. Все ли понимают, какие именно проблемы на столе? Чьи они? Какие из них решаются в этом переговорном пространстве? А какие при помощи продукта переговоров решает ваш клиент? Какие еще есть интересы? Что еще нужно учесть? Какие есть интересы лично у вас? И все ли с этими интересами согласны? Пока вы думаете, расскажу вам анекдот. Диалог на побережье в Сочи. «А, скажите, сколько стоит с обезьянкой? Три тысячи. Почему так дорого? А, вам сфотографироваться только. Бедная обезьянка, скажете вы. Ну, может, все не так уж и плохо, когда все определились по понятиям, что значит с обезьянкой и каковы интерес. Когда у вас есть ответы на все перечисленные мною вопросы, когда понятно, что есть зоны согласия, есть четкие критерии результата, интересы сторон, Вот тогда можно идти в следующий этап.